«Да что же случилось?» Жан присел рядом с ним и принялся что-то рисовать палкой на земле. «Это все из-за дяди Исаака!» Уильям всхлипнул и громко шмыгнул носом. «Вот как? По-моему, он меня терпеть не может!» Грустно взглянув на Жана, Уильям вытер рукавом нос. «Но это неправда, Уильям! Почему ты так думаешь?» Жан сочувственно посмотрел на малыша. «С тех пор, как мы сюда приехали, он ни разу со мной не играл и не брал меня на руки. Он со мной теперь вообще не разговаривает, а когда я к нему подхожу, он меня прогоняет». Обняв мальчика, Жан начал его утешать. «Он больше не играет с тобой, потому что он сердится», попытался объяснить он. «Сердится?» В огромных глазах у Ильяма Читалось удивление. Жанн кивнул. — Да, уил но он сердится не на тебя. — А на кого же? — Наверное, на Бога. Жанна охмурил лоб. — Но на Бога нельзя сердиться. — Я знаю, уил и Исаак это тоже знает. — Но почему он сердится на Бога? — Потому что у других мужчин рождаются сыновья. — Как у тебя? — Уильям просиял. Жан кивнул. «И потому что Бог отобрал у него Милдред и руку к тому же. Это Бог ему ее отрезал. Нет, Уильям, это сделал лекарь. Но тогда он должен сердиться на лекаря». Жан глубоко вздохнул. Объяснить все это пятилетнему ребенку оказалось сложнее, чем он думал. «Или на твою мать, потому что это она держала мою руку» когда ее отпиливал лекарь, — сказал Исаак, который внезапно появился, будто из ниоткуда. Уильям взглянул на него с ужасом. — Ты лжешь! Она этого не делала! — закричал мальчик. И, вскочив, убежал. — Исаак! — сукоризный произнес Жан. «Что — Что? — отозвался Исаак с вызовом. — Ну и зачем ты это сделал? Мальчик тебя любит. А его мать позаботилась о том, чтобы я стал калекой. Но ты ведь знаешь, что у нее не было выбора. Или, может быть, ты хочешь сказать, что она специально решила сделать тебя калекой? Возможно, ей нужна была моя кузница. Голос Исаака дрожал. У нее уже была своя кузница. Она ненавидит меня, потому что я сказал, что женщине не место в мастерской. Исаак, ты глупец. Исаак застонал. «Мальчонка ведь сам калека, и ты знаешь, как важно...» Жан не успел закончить свою мысль, потому что кузнец его перебил. «Можешь называть меня калекой, но о нем ты так говорить не смей!» В ярости заорал он на Жана, но тот же осекся. «Он всего добьется в жизни!» «Несомненно! А ты подаешь ему замечательный пример. Ты же видишь, что...» «Он уже тоже начинает прятаться по кустам?» «Точно как ты!» Жан специально провоцировал Исаака. Кузнец в бешенстве встал и втянул воздух сквозь стиснутые зубы. Жан по-прежнему смотрел на него с вызовом. На мгновение ему показалось, что Исаак сейчас его ударит. Ему даже этого хотелось. Но ничего не произошло. Жан отвернулся, но затем решил продолжить. «У мальчика никогда не было отца, а ведь ты бы мог его заменить», — с упреком сказал он, окидывая Исаака взглядом с головы до ног. «Но он, да и Элен тоже, достоин кого-то получше, чем ты».